563. Декабрь, 8. Задача, стоящая перед человеком, это овладеть своими огнями. Овладение ими означает ие владение пространственным огнём. И формула жизни, тот побеждает всё, кто самого себя сумеет победить, сводится в конечном итоге к умению управлять волнами пламени. Стихия огня самая тонкая,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 Это соответствие стихий на плане земном. Поднятие на воздух показывает ступень овладения этой стихией. Хождение по углям огнём. Сидение на воде водой. Контроль над жизнью тела землёю. Трудно не умеющему плавать овладеть стихией воды, то же самое и с остальными стихиями. Владение начинается с малого, быть может, с малого малейшего, но продолжается в беспредельность. Говорю о сознательном владении. Конечно, многого уже достиг человек: ибо тело ест и пьёт и двигается по его воле, мозг думает, глаза смотрят и слушают уши. Достигнуто много.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 Малые начала даст следствие великие, как зерно горчишное. Архат уже поиливает стихиями. Так осуществляется слово Христово: вы боги. Но каждый должен когда-то начать и приступить сознательно. Указание учителя имеет в виду далёкую цель царственной власти духа над плотью, то есть над материей.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 Помодаётся понимание психической энергии и методы контроля над ней. Человек непрерывно и постоянно приводит в движение эту силу и пользуется ею, но не отдавая себя в автомат, учитель указывает на волевое, сознательное её применение. Возможности к этому жизнь даёт без конца и днём и ночью, следовательно, можно упражнять свою мощь. И учитель намеренно ставит в такие условия, когда свободным остаётся лишь один выход применение огненной силы. Надо отбросить все представления и все соображения о своей беспомощности. Огонь это сила. Её сознавший силён даже одним осознанием огненной мощи. А осознание есть почти уже владение. путь указывается прямо. Упустивший возможности остаётся у разбитого корыта. Надо или выполнить указание, или остаться ни с чем и лишиться возможности дальнейшего продвижения. Кивков одних мало. Согласье недостаточно, нужно дейсти. И пусть никакие препятствия и трудности не остановят горящее сердце. Трудно кому-то И полон жалобы и сетваний. Он, видимо, мыслит, что легко было висеть на кресте учителю света, когда же и где же учение говорило о лёгкости достижений? Каждая первая попытка, каждое смелое и решительное действие вызывает ярое сопротивление именно той самой стихии, которая стремится овладеть безнравянной. Отступить или отказаться от новых усилий будет знаком поражения но смелый и сильный идёт несмотря ни на что не смыщаясь ни неудачами ни трудностями ни кажущейся недостижимостью цели ибо всё время которое есть и вся беспредельность лежит перед ним и непобедим дух и временно всё что громадами препятствует на пути к цели конечной Стихии подлежат овладению и подчинению их огненной воле человека. Учитель к победе ведёт, к конечной победе над плотью, но и дети и вы силой всейю